Глава 37. Темпест. 4 месяца спустя. Столица грелась в тёплых весенних лучах солнца, совершенное в своей красоте. Четыре месяца с момента смерти короля Дестина от рук Мадрида пролетели как в тумане. Отец Темпест Мадрид. Между ними ещё не произошёл серьёзный разговор о столь важном нюансе их отношений. Тема всё ещё была для них в новинку слишком больно такое обсуждать. Королевства всё ещё скорбели, гончие скорбели. Сердце сжалось от горя. В битве они потеряли Алекса и Лёвку. Алекс, конечно, принимал неправильные решения, но они не могли перечеркнуть то время, что он потратил на воспитание Темпест. Девушка скучала по нему. А что касается Лёвки, она всё ещё не могла поверить, что его больше нет. Максим стал сам на себя не похож. Конечно, он всё ещё шутил, но теперь резче, и смех его звучал реже. Сразу после смерти короля Дестина и успешного захвата короны ни темпист ни Мадрид, ни Максим не знали о судьбе Алекса и Левки. Только несколько часов спустя гончие собрались вместе, чтобы подсчитать количество погибших, отпраздновать успех и оплакать потери. И тогда Темпест и ее семья узнали об их отсутствии. И тогда они могли чувствовать только утрату. Несмотря на то, что Темпест проводила все больше и больше времени со своим родным отцом, Каждый их разговор был омрачен потерей, травмой и ложью. Они оба пытались смириться с потерей Алекса. Он научил «Темпест» читать и каждую ночь укладывал ее спать. Алекс и Мадрид росли и тренировались вместе. «Ты со мной?» Она моргнула, глядя на Мадрида, и потерла потную шею. «Почему Алекс был в той деревне?» «В ту ночь, когда я ребёнком убежала из дома?» — спросила Темпест Мадрида. Слова сами срывались с её губ. Она глубоко вздохнула, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. Они тренировались каждое утро. Рутина помогала ей сосредоточиться. Спустя несколько дней она поняла, что её отцу регулярные тренировки тоже помогали. Оказалось, что они похожи друг на друга. Он держался с большую часть её жизни и казался самым отстранённым из всех её дядюшек. По крайней мере, теперь она знала, что он вёл себя так с одной целью, чтобы защитить её. Мадрид грустно улыбнулся. Я послал гончих под предлогом, что им стоит разобраться с талаганскими повстанцами в том регионе. По правде говоря... Я узнал о плане Дестина избавиться от тебя и твоей матери. Я не мог поехать сам, но хотел предотвратить весь этот ужас. Они молча чистили свои мечи, пока Темпест переваривала информацию. Они в первый раз заговорили о дне смерти матери. Несколько недель после смерти короля по ночам, когда сна не было ни в одном глазу, Темпест говорила на эту тему с Максимом. После смерти Лёвки Максим не хотел оставаться один. Дима и Темпест переехали в его дом сразу же. Максим оставался тёплым и приветливым, в отличие от Мадрида. Темпест задавалась вопросом, изменятся ли когда-нибудь их отношения. Или, что более важно, хотела ли она изменений. Однако, независимо от желаний, только Мадрид мог рассказать ей нечто важное. Темпест закусила губу и с трудом втянула носом колючий воздух, заставляя себя задать вопрос. Секреты слишком долго висели грузом между ними. «Говори, дитя», — сказал он спустя несколько долгих мгновений молчания. Не сводя глаз с меча, она рассматривала в нем искаженное отражение своего отца. Темпест взглянула на него краем глаза, заметив тревогу на лице мужчины. Ей пришло в голову, что, возможно, не только она чувствовала себя неуверенно и нервничала из-за новой динамики в отношениях. Она в последний раз вытерла клинок, прежде чем встретиться взглядом с Мадритом. «Оборотень!» — начала она. Тот, которого король Дестин послал позаботиться обо мне и моей матери. Она не могла смириться со словом «убийство». Он... Его больше нет. Он мёртв. Дэстин позаботился об этом. Негодяй ненавидел незавершённые дела. Дыхание перехватило, и она с трудом сглотнула. Она не знала, почувствовала ли облегчение или разочарование. «Почему ты не сказал мне раньше?» Риск был слишком велик. Дестин не знал наверняка, кто из гонщик спрятал от него ребёнка, но он хотел, чтобы мы заплатили. Он сделал из вас пример. Как только тебя поместили гонщим, у тебя не было возможности сбежать. Я сделал всё, что мог, чтобы ты находилась в безопасности, чтобы у тебя появились навыки самозащиты. Он помолчал. Я позаботился о том, чтобы ты познала любовь и обрела семью, хотя сам не мог стать ближе. Она понимала, действительно понимала. Ты любил маму?» Он поморщился от старой раны. «Любил ее больше всего на свете. А потом появилась ты. И я понял, что до этого ничего не знал о любви. Дети открывают нам настоящую безусловную любовь. Я сожалею только о том, что не смог защитить вас обеих. Если бы я поступил по-другому, не стоит. Мы не можем изменить прошлое, перебила темпест. Она протянула отцу руку, жест, который она никогда раньше себе не позволяла, и была удивлена, когда он взял ее ладонь в свою и сжал. Мудрые слова. Ты стала необыкновенной женщиной. Твоя мать гордилась бы тобой. Знаю. Ответ не прозвучал высокомерно. Впервые в своей жизни темпист принимала себя такой, какая она есть, и знала, что мать приняла бы её любой. Несмотря на то, что слышала её голос и видела лицо только во сне, она верила, что мама гордилась бы такой дочерью. Между ними на минуту повисла неловкость. Две, три. Но Темпест было всё равно. В конце концов, она и Мадрид привыкнут к этим новым отношениям. Она никуда не спешила и не хотела давить на него. Леди Темпест... Они обернулись, чтобы посмотреть, кто к ней обратился. Служанка из дворца, одетая в белое платье длиной до щиколоток. Женщина вежливо склонила голову. «Ее светлость просит у вас аудиенции». «Я уже закончила», — ответила Темпест, после чего убрала меч в ножны и провела рукой по волосам. Они были мокрыми от пота и спутанными от борьбы, но она знала, что Ансет все равно. «Королеве Ансет», — подумала Темпест. «Потребуется время, чтобы к этому привыкнуть». Показывая дорогу, улыбнувшись Мадриду на прощание, девушка последовала за служанкой по извилистым улочкам к дворцу. Возле казарм гончих показались лица, приветствующие ее из-за витрин и дверей магазинов. Они казались довольными и радостными по сравнению с прошлым. Король Дейстин никогда не был другом низших классов, даже в стенах столицы. Однако, добравшись до самой богатой части города, Темпест стала получать иные взгляды. Многие лорды и леди поддерживали своего короля до конца. И почему нет? Он был добр к ним. Испортил их, брал у них взятки и решал их проблемы. Многие представители аристократии верили в справедливость войны с талаганцами, а тут еще история с причастностью Дестина и наркотика из мимикии. В Хеймсерии все еще относились с некоторым скептицизмом к этой истории. Власть Дестина над некоторыми частями королевства стало трудно разрушить. Она надменно изогнула бровь, глядя на высокородного мужчину, и он опустил взгляд. Сколько из них все еще распространяли наркотик? Угрозу до сих пор не устранили по крайней мере, гончей сократили количество наркотиков, перевозимых в столицу. Шут, вероятно, остался недоволен. Лицо Темпест ничего не выражало, когда они со слугой наконец добрались до дворца. Пайр. Она попыталась выкинуть его из своих мыслей, но тщетно. Казалось, он там поселился. Они не виделись четыре месяца. Он поддерживал связь с Мадридом, и посылал своих людей на помощь для отлавливания распространителей наркотиков, но они с таким же успехом могли искать иголку в стоге сена. Он делал все, что мог, но для этого потребуется время, даже годы. Сердце сдавило спазмом. Она полагала, что он одумается, но нет. Пайер избегал ее, вернулся к своей прежней жизни. Без неё её это ранило. «Леди Темпест здесь, ваша светлость», — объявила служанка, выдернув Темпест из собственных мыслей и вернув в настоящее. «Впусти ее!» — раздался в ответ мягкий, но уверенный голос Ансет. Темпест толкнула дверь в личный кабинет и села за письменный стол напротив юной королевы. Несмотря на абсолютную власть, Ансет настояла на несоблюдении формальностей между ними. Странно осознавать, что именно она должна была сидеть за этим столом всего пять месяцев назад. Саморозь меня зима, как хорошо, что на этом месте сидит Ансет. Из этой девочки королева гораздо лучше, чем получилось бы из неё. К тому же Темпест хотела сражаться на мечах, а не на словах. Губы королевы скривились над чашкой чая, когда она, наконец, С ног до головы оглядела Темпест. «Вижу, ты усердно тренируешься. Только этим и занимается в свободное время советница королевы. Тренируется? До тех пор, пока мои знания не потребуются где-нибудь еще», — ответила она. Ансет протянула чашку и темпа приняла. «Я ненавижу сидеть на одном месте». «Я заметила», — девушка поставила чашку на стол. «Думаю, тебе будет приятно услышать то, что я сейчас расскажу». «Не тяни», — пробормотала Темпест, добавляя ложку сахара в чай. «Я ненавижу сюрпризы». «Ты не хуже меня знаешь, что наркотики в нашей стране в свободном доступе. Несмотря на удивительные свойства мимики, она также чрезвычайно опасна. Нам нужно регулировать ее поставки, но это всего лишь одна из наших главных забот. Северные лорды недовольны мной, и по всему королевству идут ожесточенные бои. Чёртов хаос! «Чего ты хочешь от меня?» — спросила Темпест, заинтересовавшись новой миссией. «Я хочу, чтобы ты выяснила, кто всё ещё занимается изготовлением и распространением», — ответила Ансет. Подозреваю, что преступники были близки с моим отцом. Я хочу знать, что замышляют мои враги. Если мы лишим их дохода, мы лишим их власти». На этом всё. Темпест отхлебнула горячего чая, наслаждаясь тем, как он согревает горло. «Посылать гончих небезопасно, но уверена, об этом тебе уже сказал Мадрид». Ансет кивнула. «Да». Именно поэтому я и обращаюсь к тебе. Гончие останутся здесь, но ты встанешь во главе миссии. Большая задача для одного человека, — медленно произнесла она, ставя свою чашку на стол. Королева кивнула. Вот именно. Я знаю, что работа слишком велика для одного человека, поэтому готова эм, щедро заплатить любому, — кого ты сочтешь нужным для достижения наших целей. Казна моего отца переполнена благодаря торговле наркотиками. Я слышала, что некий лис недавно потерял часть своего дохода, так что, возможно...» Темпест недоверчиво рассмеялась. «Ты серьезно советуешь мне нанять шута на официальные деньги короны?» «О, нет...» Меня за таким занятием застать никак нельзя. Но если бы я разрешила своей советнице делать всё, что она сочтёт необходимым для выполнения работы... Что ж, это совсем другое дело. «Значит, хочешь усидеть на двух стульях?» — пробормотала она. Ансет скинула бровь. «Я также ищу опытного шпиона и думаю, что Пайр...» «Идеально подойдет для этой работы. Буду признательна, если ты передашь мое расширенное предложение». Темпест выпрямилась, сидя в кресле. «Думаю, тебе самой стоит поговорить с ним. Сомневаюсь. В таком случае ты ошибаешься. За последний месяц мы не обмолвились ни словом друг с другом. Мужчины глупы?» Она фыркнула. «Тут ты права. Ты знала, что Брайан в городе?» Она пристально посмотрела на Ансет. «С каких это пор? С того дня, как умер мой отец?» Голос девушки дрогнул. «Как думаешь, за кем он присматривает? Уж точно не за мной». Желудок скрутило от нервов и удивления. «Почему он не пришел повидаться со мной?» Этого я сказать не могу. Уверена, что как только ты покинешь город, он даст о себе знать. Ансет встала и обошла стол. Она подняла Темпест с места и крепко обняла ее. «Пожелай Пайру всего наилучшего, хорошо?» — прошептала она. «И если он найдет способ связаться с тобой более официально, тогда...» «Довольно об этом», — хрипло сказала Темпест. Она чмокнула девочку в щёку и направилась к двери. «Скоро увидимся». «Нет, если шуту есть, что сказать», — крикнула девушка. Она покачала головой. «Фантазия — это одно, в реальности всё иначе. Она свяжется с Пайром ради королевы и народа, но что касается их отношений...» «Что ж, Пайру придётся объясняться».